Глава двадцать первая. Фредерик был не из тех, кто способен кого-то намеренно обидеть. Кроме того, он был совершенно потрясен. Не только тем, что жена его была здесь, именно здесь, именно в этом месте, но и тем, что она прижималась к нему так, как не прижималась уже много лет, шептала о любви, приветствовала его. А раз приветствовала, значит, она его ждала? Как бы все ни было странно в этой ситуации, одно было ясно. Ее нежная щека, прижавшаяся к его щеке. Ее давно забытый, любимый запах. Фредерик был потрясен. Но поскольку он был не из тех, кто способен кого-то намеренно обидеть, он обнял ее, а обняв, поцеловал. И потом целовал ее почти так же нежно, как она целовала его, а потом так же нежно, как она его целовала, а потом еще нежнее, как если бы никогда с ней не расставался. Он был потрясен, но все-таки мог целовать. И это казалось ему странно естественным. Он почувствовал себя тридцатилетним, а не сорокалетним. И Роуз была его Роуз двадцати лет. Той Роуз, которую он так обожал, пока она не начала взвешивать, что он сотворил с ее идеей добра, и стрелка качнулась не в его пользу, и она превратилась в чужого человека. Становилась такой неумолимой, все более и более напряженной и, что уж греха таить, жалкой. Он не мог достучаться до нее все это время, она не понимала, не могла понять. Она все ссылалась на то, что называла божьими очами. предачами божьими это неправильно, это не может быть правильно. Ее горестное лицо. Что бы там ни диктовали ей ее принципы, счастья они ей не дали. Ее горестное личико, по которому было заметно, как усердно она старается быть терпимой. Кончилось тем, что он больше не мог этого перенести и постарался по возможности держаться подальше. Увы, она была дочерью приходского священника Низкой Церкви, узколобого дьявола, и не могла противостоять такому воспитанию. Но что случилось? Почему она оказалась здесь? Почему она вдруг превратилась в прежнюю Роуз? Это было выше его понимания. Но, не понимая, он все-таки мог целовать ее. По правде говоря, он не мог остановиться. Он начал бормотать слова любви в ее ушко, скрытые волосами, которые так сладко пахли и щекотали его совсем как когда-то. И прижимая ее к сердцу, чувствуя, как ее нежные руки обвивают его шею, он ощутил восхитительное чувство, которое он поначалу не мог определить. Чувство нежное, теплое. А потом он понял. Это было чувство защищенности, безопасности, уверенности. Больше не было нужды стесняться своей фигуры и прохаживаться на ее счет при посторонних, чтобы предвосхитить их уколы. Не было нужды стесняться того, что он так вспотел, взбираясь на гору и терзать себя картинками того, как он, вероятно, выглядит в глазах молодых красивых женщин. Да, он человек средних лет, и до чего же абсурдно его желание выглядеть в глазах этих женщин привлекательнее и моложе. А Роуз все это не интересует. С ней он в безопасности». «Для нее он тот же возлюбленный, каким был раньше, и она не заметит и ни словом не возразит против постыдных изменений, которые возраст сотворил с ним и будет только продолжать творить в дальнейшем». И поэтому Фредерик с нарастающей теплотой и восторгом целовал свою жену и, просто держа ее в объятиях, позабыл обо всем на свете. Ну как он мог, например, помнить или думать о леди Каролине, даже как только об одной из сложностей ситуации, в которой он очутился, если рядом с ним была его прекрасная жена, чудесным образом вернувшаяся к нему? И она шептала, прижавшись щекой к его щеке, самые романтичные слова о том, как она его любит, как ужасно она по нему скучала. На какое-то мгновение, потому что даже во время самых страстных любовных объятий случаются мгновения ясности, он подумал о том, Какой невероятной силой обладает женщина, которую ты в этот миг обнимаешь, по сравнению с самой прекрасной женщиной где-то там». Но это были все его мысли, связанные со Скреп. Не более того. Скрэп была сном, растаявшим в свете утра «Когда ты выехал?» — прошептала Роуз ему на ухо. Она не намеревалась выпускать его из объятий даже для того, чтобы поговорить. «Вчера утром», — пробормотал он, прижимая ее к себе, — «он тоже не намеревался ее выпускать». «О, значит, сразу же!» — прошептала Роуз. Загадочное замечание. Однако Фредерик сказал «Да, сразу же!» и поцеловал ее в шею. «Как же быстро дошло мое письмо!» — пробормотала Роуз, закрытыми от переизбытка счастья глазами. «Верно!» — сказал Фредерик, которому тоже захотелось закрыть глаза. «Значит, было письмо!» «Без сомнения, скоро прольется спасительный свет, и он во всем разберется!» Но в данный момент ему было так хорошо, так сладко снова прижимать к сердцу свою Роуз после всех этих лет, что он не хотел ни над чем ломать голову. О, все эти годы он был достаточно счастлив, потому что не в его привычках быть несчастным. И сколько всего интересного предлагала ему жизнь. Сколько у него было друзей, сколько успехов. Сколько женщин жаждали помочь ему избавиться от мыслей об отвернувшейся от него застывшей несчастной жене, которая отказывалась тратить его деньги, которая испытывала отвращение к его книгам, которая все больше и больше отдалялась от него, и которая, когда он еще пытался поговорить с ней, с терпеливым упрямством все спрашивала, неужели он не понимает, как выглядят его книги, которыми он зарабатывает себе на жизнь, в глазах Божьих. «Никто, — сказала она ему однажды, — не должен писать книги, которые Господь не станет читать. Это и есть проверка, Фредерик». И он тогда расхохотался громко, истерически, и выскочил из дома, только чтобы не видеть ее торжественно серьезного лица. Жалкого, торжественно серьезного лица. Но эта Роуз вернулась в молодость, в лучшую пору своей жизни, в пору, когда у них обоих были мечты и надежды. Как прекрасно им мечталось вместе, пока он не наткнулся на эту жилу, исторические романы. Сколько у них было планов, как они смеялись и как любили друг друга. Какое-то время они ведь жили в самом сердце поэзии. После наполненных счастьем дни приходили счастливые ночи. Счастливые, счастливейшие ночи, когда она засыпала у него на груди и просыпалась утром в той же позе, потому что они почти не шевелились, объятые глубоким счастливым сном. Какое чудо, что стоило ему прикоснуться к ней, и все это вернулось. И снова ее лицо покоилось на его груди, Какое чудо, что она вернула ему молодость. «Любимая, любимая!» — шептал он, прижимаясь к ней. «Муж мой любимый!» — шептала она в чистом блаженстве. Брикс, который вышел за несколько минут до гонга в надежде, что застанет в гостиной леди Каролину, был потрясен. Он предполагал, что Роуз Арбетнод вдова, да он и до сих пор так думал, потому изумление его было огромно. «Будь я проклят!» — подумал Брикс, совершенно ясно и отчетливо, поскольку шок от увиденного был настолько силен, что на мгновение он вернулся к утраченной было четкости восприятия. Вслух же он, отчаянно покраснев, произнес «Ой, простите, простите!» и замер в нерешительности, размышляя, не стоит ли ему вернуться к себе в комнату. Если бы он ничего не сказал, они бы его и не заметили. Но когда он попросил прощения, Роуз повернулась и посмотрела на него так, словно старалась вспомнить, кто бы это мог быть, а Фредерик посмотрел на него так, словно вообще его не видел. они, похоже, совсем не смущены», — подумал Брикс. «Он явно не ее брат. Ни один брат не станет так смотреть на сестру». Очень неловкая ситуация. И если им все равно, то ему далеко не все равно. Он расстроился». Из-за того, что его, Мадонна, забылась до такой степени. «Это один из твоих друзей?» Фредерик обратился к Роуз, которая хоть и не сделала никакой попытки представить ему молодого человека в неловкости замершего перед ними, однако смотрела на него с какой-то отстраненной добротой. «Это мистер Брикс», — сказала Роуз, наконец узнав его, и добавила, «А это мой муж». Брикс, пожимая протянутую руку, все же успел подумать о том, как удивительно иметь мужа, будучи вдовой. Но тут прозвучал гонг, вот-вот должна была показаться леди Каролина, и он снова лишился способности думать. Он мог только стоять и смотреть на дверь. И немедленно в дверь, в процессе, которая показалась ему бесконечной, вошли сначала миссис Фишер в своей вечерней кружевной шале и с брошью. Увидев его, она разолыбалась, но, заметив незнакомца, снова посуровила. Следом за ней мистер Уилкинс, вычищенный, выглаженный, причесанный и одетый так аккуратно, как не может быть вычищенный, причесан ни один человек на свете. За ним, что-то торопливо завязывая на ходу, влетела миссис Уилкинс. И на этом все. Леди Каролина запаздывала. Но где же она? Неужели она не слышала гонга? Может, стоит ударить снова? А вдруг она вообще решила не выходить к ужину? Брикс похолодел. «Представь меня!» попросил жену, тронув ее за локоть Фредерик при появлении миссис Фишер. «Мой муж», — объявила Роуз, взяв его за руку. Лицо ее сияло. «Наверное, это последний из набора мужей», — подумала миссис Фишер, «если только леди Каролина не вытащит еще какого-нибудь из рукава». Но отнеслась она к нему благосклонно, потому что он определенно выглядел как муж, а не как кто-нибудь из этих, которые, выехав с дамой за границу, притворяются мужьями, на самом деле ими не являясь. Она высказала предположение, что, вероятно, он заехал за супругой, чтобы проводить ее в конце месяца домой, и заметила, что теперь дом, наконец, полностью укомплектован. «Вот теперь мы понимаем», — с улыбкой объявила она Бриксу, — «за что мы заплатили». Брикс механически ей улыбнулся. Он еще способен был понять, что с ним кто-то шутит, но на самом деле не слышал ее и на нее не смотрел. К двери были прикованы не только его глаза. Казалось, он целиком с нею сросся. Представленный же затем мистер Уилкинс был само самого и обращался к Фредерику «Сэр». «Что ж, сэр!» — сердечно начал мистер Уилкинс. а «Вот и мы, вот и мы!» И он пожал Арбатнуту руку с понимающим видом, которого Арбатнут не понял, потому что он же не подозревал о надвигающихся неприятностях. А мистер Уилкинс глядел ему в глаза, стараясь взглядом передать мысль, что, мол, мы оба мужчины, всякое случается, и что в лице мистера Уилкинса Арбатнут обрел друга в беде, стойкого, добросовестного, надежного. Мистер Уилкинс заметил, что миссис Арбатнут весьма взволнована Он еще никогда ее такой возбужденный не видел. «Что ж, я тот, кто им нужен», — подумал он. Приветствие Лотти было пылким. Она обеими руками схватила его за руку и, смеясь, обернулась к Роуз. «Разве я тебе не говорила?» Фредерик растерянно пожимал своими двумя руками ее руки. «И что вы ей говорили?» — спросил Фредерик, только чтобы что-то сказать. Он был сконфужен. Они приветствовали его так, будто все, а не только Роуз, ожидали его приезда. Рыжеволосая и взбалмошная, но очень приятная молодая женщина на его вопрос не ответила, но, судя по всему, была очень рада его видеть. «Почему же она так необычайно рада его видеть?» «Какое восхитительное место!» произнес растерянный Фредерик первое, что пришло ему в голову. «Это источник любви!» совершенно серьезно произнесла рыженька, смутив Фредерика еще больше. Казалось, растеряться сильнее было уже невозможно. Однако слова пожилой дамы «Хватит ждать, леди Каролина всегда опаздывает» окончательно выбили его из колеи, потому что только сейчас он вспомнил о леди Каролине. В столовую он входил словно во сне. Он же приехал сюда повидать леди Каролину, о чем ей и поведал. По глупости своей даже заявил, что не мог не приехать. Да, это была правда, но все-таки ужасная глупость. Она не знала, что он женат. Она думала, что его зовут Арунделл. Все в Лондоне знали его под именем Арунделл. Он так давно подписывался этим именем и так давно им пользовался, что и сам думал о себе как об Арунделе. И вот, сразу же после того, как он оставил ее на садовой скамейке, на которой признался, что не мог удержаться и не заехать к ней, он снова нашел Роуз, которую страстно обнимал, и которая страстно обнимала его, и забыла леди Каролине. Ему очень повезет, если причиной опоздания леди Каролины станет усталость, и она вообще не выйдет к ужину. Тогда он сможет... Нет, все равно не сможет. При мысли о таком малодушии он покраснел еще больше, хотя и так был мужчиной полнокровным и румяным. Нет, он не сможет сбежать после ужина и вечерним поездом уехать в Рим, если только Роуз не уедет вместе с ним. Но даже в этом случае это будет постыдным бегством. Нет, он не может. Они вошли в столовую. Миссис Фишер прошла во главу стола. Значит, дом принадлежит ей? Он этого не знал и вообще ничего не понимал, потому что Роуз из-за своего прежнего сопротивления миссис Фишер заняла другой конец стола. А поскольку было непонятно, где у стола конец, а где начало, то непонятно и кто во главе. Роуз указала ему на место подле себя. Если бы только он мог побыть наедине с Роуз. Еще хоть пять минут наедине с Роуз, он мог бы спросить у нее. Впрочем, вполне возможно, что он у нее ничего бы так и не спросил, а продолжал ее целовать. Он огляделся. Рыжеволосая молодая женщина сказала человеку, которого они называли Бриксом, сесть подле миссис Фишер. Тогда получается, этот дом рыженькой, а не миссис Фишер? Он не знал. Он вообще ничего не знал, потому что Рыженькая сама села с другой стороны от Роуз и оказалась напротив него, Фредерика, рядом с радушным мужчиной, который заявлял «вот и мы», хотя всем было понятно, что «мы», то есть они на самом деле «вот» присутствуют. Между Фредериком и Бриксом оставалось одно свободное место, явно для леди Каролины. Леди Каролина не подозревала о присутствии Роуз в жизни Фредерика, в равной степени, как и Роуз, не подозревала о присутствии в жизни Фредерика леди Каролины. Что каждый из них подумает, он не представлял. Он вообще ничего не понимал. Нет, кое-что он все-таки понял, что его жена внезапно, чудесно, необъяснимо и божественно вернулась в его жизнь. Все остальное было совершенно непонятно, и он чувствовал, что вряд ли справится с этой ситуацией. Она может завести куда угодно, а ему остается лишь плыть по течению. В молчании Фредерик ел свой суп, а выразительный, но вопросительный взгляд молодой женщины, напротив, сопровождал каждое его движение. Большие глаза Рыженькой были весьма умными и симпатичными, и в них, помимо вопроса, читалась доброта. Наверное, ему следовало бы о чем-то говорить, но если бы она знала, что происходит, она бы вряд ли захотела его слушать. Брикс тоже молчал. Бриксу было не по себе. А что такое с этим Бриксом? Роуз тоже помалкивала, но это как раз вполне естественно. Она никогда не была разговорчивой. На лице у нее было очаровательное выражение. Как долго оно продержится после появления леди Каролины? Он не знал. Он вообще ничего не знал. Но гостепримный джентльмен слева от миссис Фишер говорил за всех. Этому парню следовало бы быть проповедником. С таким голосом хорошо вещать сам вона, И полугода не пройдет, как его введут в сан епископа. Он объяснял Бриксу, который все ерзал на стуле. Почему Брикс ерзает на стуле? Что тот наверняка прибыл тем же поездом, что и Арбатнут. А когда Брикс хоть и молча с помощью жестов выразил несогласие, принялся доказывать ему свою правоту длинными законченными предложениями. «Кто этот человек с голосом?» Шепотом спросил Фредерико Роуз, и молодая женщина, напротив, у которой слух оказался острым, как у дикого зверя, ответила, «Это мой муж». «Тогда, по всем правилам», — сказал Фредерик с приятной улыбкой, — Он постарался все-таки овладеть собой. «Вы не должны сидеть рядом с ним». «Но мне так хочется. Мне нравится сидеть с ним рядом. До того, как приехать сюда, я с ним рядом не сидела». Фредерик не знал, что на это ответить, поэтому просто улыбнулся. «Это место здесь такое», — сказала она, кивая. «Начинаешь многое понимать. Даже представить невозможно, сколько всего не понимаешь, пока сюда не приедешь». «Надеюсь, что оно так и есть», С искренним энтузиазмом ответил Фредерик. Суп убрали, подали рыбу. Брикс по другую сторону пустого стула впал в еще большее беспокойство. «Да что ж такое с этим Бриксом? Он что, рыбу не любит?» Фредерик подумал, что бы творилось с Бриксом, окажись он в его ситуации. Фредерик часто вытирал усы и не поднимал взгляда от тарелки. Но это было все, в чем выражалась его неловкость. Но, хотя он и уставился к себе в тарелку, он чувствовал, что глаза молодой женщины напротив внимательно его изучают. Роуз тоже смотрела на него, но в ее прекрасном взгляде не было ничего вопрошающего. Она смотрела так, будто благословляла его. Долго ли она будет смотреть на него так после появления леди Каролины? Он не знал. Он ничего не знал. Он в двадцатый раз вытер усы твердой рукой, Женщина, напротив, заметила, что рука у него дрожит, и продолжала его изучать. Почему она так настойчиво его разглядывает? Он не знал. Он ничего не знал. И вдруг Брикс вскочил. «Да что такое с Бриксом?» «О, все понятно». Вошла она. Фредерик вытер усы и тоже встал. Он был готов ко всему. Абсурдная, фантастическая ситуация. Что ж, что бы ни случилось, он ничего поделать не может. Он может только плыть по течению и выглядеть в глазах леди Каролины полным ослом и лживым, к тому же. И не только ослом, но еще и рептилией, потому что она подумает, что там, в саду, он над ней насмехался, когда сказал голосом, несомненно, дрожащим, «Вот ведь болваный осел», что приехал потому, что не смог удержаться. Но кем он будет выглядеть в глазах его, дорогой Роуз, когда леди Каролина представит его, как своего друга, которого она пригласила на ужин. О, один Господь знает, что случится. И так он встал и вытер усы в последний раз перед неминуемой катастрофой. Но он не принял в расчет скреп. Эта умудренная опытом молодая женщина проскользнула к стулу, учтиво отодвинутому для нее Бриксом, и в этот момент... Лотти, наклоняясь через стол и до того, как кто-то успел вымолвить хоть слово, воскликнула. «Каролина, только представь, как быстро муж Роуз добрался сюда!» А Скреб, повернувшись к нему без тени удивления на очаровательном лице, протянула ему руку и произнесла голосом юного ангела. «А я опоздала в ваш первый же вечер!» «Истинная дочь Дройтвичей.